Андрей признался Мителкину, что у него есть доллары. Липовой? Спросил Мителкин, но сам подобрался, как тигр перед прыжком. Чего вы так решили? В трапезонде наши не раз попадались. Туда их привозили из Германии, сделаны как в аптеке. Нет, они еще довоенные, мне от дяди остались. Покажи. Разговор происходил в курительной комнате, они сидели рядом на скамье. Андрей достал двадцатидолларовую купюру, Мителкин поднялся, отошел к Свету. Андрей закурил. Табак был плохой, в нем, если затянуться, что-то взрывалось и шипело. «Похоже на настоящую», — сказал Мителкин. «Но много нам с тобой не получить, рискованно. Если поймают, расстрел за валютные операции. Ты меня понимаешь? Я понимаю, что теперь у нас за все расстрел. Не шути, и у стен есть уши. Даже здесь мы находимся в опасной близости к правительству. Сколько их у тебя? Андрей решил поменять столько, чтобы не вызвать подозрению у Метелкина, и в то же время столько, чтобы не обращаться к нему в ближайшее время снова. С Метелкиным было спокойнее, чем с другим. Он был испытанным, опытным жуликом и непотопляемым. 200 сказал Андрей. Метелкин присвистнул. Почти 200 Андрей испугался, что переборщил. Ты меня втягиваешь в опасную авантюру. Мителкин был счастлив. Видно, давно его никто не втягивал. Через два дня Мителкин принес пакет с деньгами и принялся было объяснять, почему так много пришлось отдать посреднику. Но Андрей слушал его в полухо. Он не знал курса обмена и не потому, что был наивен, просто не у кого было спросить. Когда все валютные дела загнаны в подполье, лучше не задавать лишних вопросов. Зато прямо из музея он поспешил на Сухаревку. Деньги он рассовал по разным карманам, полагая, что если вор вытащит талику, то в другой карман не полезет. Но, видно, он вообще не вызывал у воров никаких позывов, и его они обошли вниманием. За первые недели в Москве он на Сухаревку не выбирался и не представлял, что именно она стала и чревом, и одеждой большевистской империи. Андрей полагал, что если отыщет что-нибудь из насильных вещей, то сделает Лидочки сюрприз. Но скоро он пожалел о своем решении. Вещи были ношены и мяты, а если и попадалось что-то приличное на вид, Андрею скоро стало казаться, что все это обман – Конечно, идти надо было вместе с Лидочкой. Тем более, что Андрею так хотелось чего-нибудь купить для нее. Но деньги жгли руки. Андрею хотелось сегодня же, сейчас же, купить нечто сюрпризное, красивое и очень нужное. А так как заранее он планов себе не составил, то, попав в столпотворение Сухаревки, растерялся. И ему хватило ума отказаться от наполеоновских планов – ограничиться необходимыми вещами и отложить настоящий набег на воскресенье. Когда Андрей, приобретя коробку довоенного зубного порошка, кусок хорошего туалетного мыла, совсем новую сковородку, мечту Марии Дмитриевны, вафельное полотенце и бутылку подсолнечного масла продвигался к выходу на сретинку, он буквально налетел настоящего посреди прохода нелепого очкастого соседа сверху, похожего на голодную стрекозу. В одной руке тот держал клетку с белыми мышами, а другой совершал летательные движения, в которых была некая элегантность, может, потому что короткий в пиджака засучился, и белая тонкая рука заканчивалась такими тонкими и широко расстопыренными пальцами, что они казались перьями. Этого мужчину Андрей встречал раза два на лестнице или у подъезда. Он поспешил пройти мимо, сделав вид, что не узнал соседа, чтобы его не смутить. Всем приятно, когда их ловят, с занятием постыдным. Вряд ли сосед гордится торговлей мышами. Остановитесь! Тонкие пальцы вцепились в рукав Андрея. Ваше лицо мне знакомо. Я могу ожидать от вас сочувствия и денежной помощи. Здравствуйте, сказал Андрей. Мы с вами живем в одном доме на Болотной площади. Значит, вы не биолог? Я археолог. Тогда купите крысу они чрезвычайно сообразительны. Когда-нибудь вы будете гордиться тем, что помогли великому ученому в скорбную минуту». Андрею хотелось спросить, неужели сосед на самом деле полагает себя великим ученым, что он голодный ученый? Это печальный факт. «Нет», ответил на непроизнесенный вопрос человек в стрекозинах очках, «их есть нельзя. Это все равно, что забивать гвозди хрустальной вазы. Эти крысы «Плоды труда одинокого гения!» Сосед сделал паузу и представился. «Доктор Миллер. Девичья фамилия Мельник». Сосед рассмеялся. Потом он принялся уговаривать Андрей: «Ну, постойте рядом со мной. Еще минут десять. Вы приносите счастье. Я чувствую. Если я не продам моих крысок, то мне нечем будет кормить мой зоопарк. Ведь вы не хотите, чтобы я отрезал от себя филейные части?» «Зачем такие крайности?» — возразил Андрей. «Вы же можете кормить мышей мышами». «Какими?» «Вот этими, которых вы продаете?» «Еще чего не хватало? Что я, людоед какой-нибудь?» Андрей не хотел спорить, но помимо воли язык произнес. «А если покупатель их поджарит?» «Времена у нас голодные». Сосед задумался. Он был совершенно серьезен. «Ах!» — сказал он. «Ну почему я не подумал о такой трагической возможности?» «Вам жалко мышей?» «Во-первых...» Миллер блеснул очками, которые подхватили лучи послеполуденного солнца и, сконцентрировав, кинули их в лицо Андрею. Во-первых, это не мыши, а крысы. Мне надоело повторять банальные истины. Во-вторых, мне их жалко. В-третьих, я немедленно возвращаюсь домой, а вы сужаете мне 10 рублей. Всего 10 рублей. Они у вас есть. Иначе бы не покупали такие ненужные человеку вещи, как подсолнечное масло. «Дома вы мне, кстати, отольете из бутылки. Она слишком велика для вас, молодой человек!» Это было сказано тоном пожилого профессора, хотя, судя по всему, Миллер был вовсе не стар. «Сколько вам лет?» — спросил Андрей. «Мне 26 лет, но я выгляжу моложе. И учтите, что в моем возрасте Эварист Галуа уже погиб на дуэли, а Александр Македонский был близок к смерти».